25. В тесной полутьме своей каюты она быстро нашла коробочку с драгоценными пилюлями. Не стала ничего доставать, взяла всю коробку. Она не считала, сколько всего там осталось коричневых шариков. Где-то очень глубоко в душе она знала, что если начнет считать, сколько всего, 20, 25, то неминуемо начнет подсчитывать и время. Тот самый промежуток времени между приемами пилюль золотистой ци. А если она начнет подсчитывать время, то обязательно подсчитает, сколько всего ей осталось до того самого момента, когда она будет есть одну коричневую горошинку за другой и все равно оставаться пустой, голодной, безцы внутри. И этот срок далеко не сто лет и даже не год. Потому она не считала, сколько всего осталось горошинок. И просто засунула коробочку за пазуху. Птица взлетела по деревянной лестнице на палубу, где матросы ворочали камни из запаса балласта, выкладывая их на доски. «Балласт!» – кивнул шорозящая длань. «Вот тебе твои камни». «Отлично!» – отозвалась она, переступив с ноги на ногу. Достав из-за пазухи коробочку с пилюлями, она тут же всучила ее стоящему рядом кайсеке. и выглянула за борт, прикидывая расстояние между ними и береговой охраной. Корабли были уже совсем недалеко, в какой-то половине ли. Она уже могла разглядеть лица, стоящих на носу абордажников в черно-красных доспехах. Рядом что-то свистнуло, и она едва успела дернуть головой в сторону, как в дерево борта воткнулся арбалетный болт на излете. «Какой хороший стрелок», сказала она, машинально потерев щеку. «Еще бы чуть-чуть?» «Старшая Сяо», — говорит Эссея, оттаскивая ее от борта. «Что ты хочешь делать? У тебя есть возможность бросить эти камни в преследователей?» «Да», — кивает она, поражаясь тому, каким он может быть тугим. Она же показала, что может. Что за дурацкие вопросы под руку? Она скидывает с себя верхний халат, который намок и изрядно мешал движением. Сбрасывает рубашку. развязывает завязки на белых штанах, решив остаться как ныряльщица на острове Таухуа в набедренной повязке и полоске ткани на груди. Одежда все равно намокла и изрядно стесняет движение, а находиться в тяжелых, мокрых шелковых одеждах под палящим солнцем – то еще удовольствие. Не говоря уже о том, что мокрый шелк мешает ровному истечению ци, заставляя ее без нужды отвлекаться и вносить поправки в потоки. Проще будет вот так. Тем более, что большинство команды тоже в одних набедренных повязках и коротких штанах остались. Во время абордажа лучше быть налегке. Это тебе не бой на суше, это море. Старший Сяо. Иссэй не отводит взгляда. Он серьезен и сосредоточен. Если ты можешь сделать это, то... Целься в основании мачты. Такие камни не смогут замедлить их корабли, просто пробив корпус. Но если снесешь главную мачту, то они замедлят ход, и мы легко уйдем от преследования. И еще. Нужно ударить по всем трем одновременно. Ну или с коротким интервалом. Это еще почему? Она поправляет нагрудную повязку, которая сползла чуть вниз. и берет коробочку с пилюлями из рук, отводящего взгляд в сторону Кайсеки. «Что за новые вводные?» «Если они поймут, что у нас есть такой заклинатель, как старшая сестра Сяо, они сами откроют огонь из пушек», – отвечает Эссей. «На флагмане стоит дыхание дракона». «Понятно», – кивает она. «Сможет ли она?» «Во всяком случае, нужно попытаться». Она бежит по корме корабля, шлепая босыми ногами по нагревшейся деревянной палубе. Бежит и становится на самом краю, глядя назад, на догоняющие их корабли под красными парусами с иероглифом Гуо на них. Тут же рядом горкой сложены камни из балласта. Камни не такие уж и большие, примерно размером с овечью голову. Такие, чтобы было удобно переносить с места на место. Балласт все равно брался из расчета того, что в случае хорошей добычи придется выкинуть его за борт. Она прикидывает количество камней в горке и кивает головой. Нет, даже с ее запасом ци после потребления пилюли сделать гатлинг гаусса вряд ли получится. Все-таки это не маленькие метательные дротики, но и не камень с бычью голову, скорее что-то среднее. Выстреливать их со скоростью пулемета она не сможет. Но и заряжать каждый раз ускорители по минуте тоже нет нужды. Примерное время зарядки – 2-3 секунды. Значит, сегодня она будет играть роль флотского помпома – миллиметровой пушки Бофорса. Она еще раз бросает взгляд за корму, примериваясь взглядом к кораблям противника. Значит, в основании главной мачты. Вернее, в основании грот мачты. Но тут никто не называл грот-мачту так. Это европейское название. Не было ни бушпритов, ни бизань-мачты, ни фок-мачты. Просто была главная мачта, передняя и задняя. Назывались они поэтично. «Южная гора», «Великая гора» и «Северная гора». Значит, в основании Великой горы. Она открывает коробочку и, не глядя, хватает горсть коричневых горошинок. Сколько там? Две, три, четыре. Забрасывает их в рот и пережевывает, наслаждаясь вяжущей горечью на языке. Молча тычет коробкой назад, чтобы возникший за спиной кайсеки забрал драгоценную коробочку. Закрывает глаза, ощущая наплывающую силу и теплоту потоков золотистой ци. Расставляет ноги пошире, упираясь босыми ногами в теплое дерево палубы. Чувствуя, как вокруг закручиваются потоки энергии, как волосы на голове, встают дыбом и начинают жить своей жизнью, извиваясь словно змеи на голове горгоны. Как вдоль позвоночника пробегают легионы мурашек, несущих избавление от скуки и боли повседневной жизни. Она открывает глаза и взмахивает рукой. Перед ней тут же раскрываются синие кольца ускорителей. печати, вращающиеся слева направо, с латинскими буквами, гласящими «последний довод королей». Матросы тут же становятся в цепочку, передавая камни друг другу. Тот, который стоит ближе всего к ней, загорелый полуголый, с темной банданой на голове, весь покрытый татуировками с черепами и драконами, вскидывает камень на плечо и замирает, глядя на нее. Оружие Бофорсом имени Иоганна, Карла! Фридриха!» Она кивает головой, и матрос толкает камень с плеча прямо перед ней, словно толкатель ядра на Олимпиаде. Гаусса. Кольца печати и ускорителей вспыхивают синим пламенем. Камень исчезает в этой вспышке. Гремит раскат грома от преодоления им звукового барьера. «Бум!» Матрос подкидывает следующий камень – И снова вспыхивает синевой печать с латинскими буквами. Снова камень исчезает в ярко-синей вспышке. Грохочет гром. Бум-бум-бум-бум. Один за одним камни из балласта уносятся вдаль. Она почти не видит, куда попадает и попадает ли вообще. Синие вспышки ослепляют ее. Рядом с ней встает эссей и начинает корректировать огонь, повышая голос, чтобы перекрикивать грохот выстрелов. «Чуть правей!» Кричит он. Еще немного. Вот так. Отлично. Лево на два пальца. Беглым. Бум, бум, бум. Она чувствует, как энергия ци истощается, истекает через яркие вспышки колец ускорителей, посылающих камень за камнем. Насколько ее еще хватит? Десять выстрелов. Восемь. Меньше. Попадание. Ликует рядом койсеки. Госпожа наставница, вы попали. Еще левее. На три пальца. Остался флагман, — командует эссей. Бум-бум-бум! Она сосредотачивается, чтобы вложить всю оставшуюся энергию в последние выстрелы. «Есть! Попадание! Шар! Умрите, ублюдки!» — кричит Кайсеки и едва не танцует на месте. Она же собирает остатки энергии, и кольца печати ускорителей блекнут и пропадают, истаивая в воздухе. Очередной камень, который бросил ей матрос, покрытый черепами и драконами с ног до головы, падает на палубе прямо перед ней. Ноги под ней вдруг становятся ватными, и она падает назад, не в силах предотвратить это падение. И «Держись, старшая сестра». Это Эссей, который подхватил ее на руки. «Держись». «Я...» «Она хочет сказать, что с ней все в порядке». и что нечего ее тут хватать вот так, по-хозяйски. Хочет сказать, что она сейчас вот встанет и наведет порядок во флоте. Но подступившая тьма мешает ей это сделать. Когда она открывает глаза, то сперва не понимает, где она и что с ней. Потому что и потолок, и окружающее убранство ей совершенно незнакомы. Она задумчиво изучает резьбу на потолке. Драконы и тигры, Сражаются друг с другом по периметру, а в центре вырезан огромный белый лотос, распустивший свои лепестки во все стороны. Потолок покачивается из стороны в сторону. Значит, она на море. Наверное. Она вдруг вспоминает все и рывком садится, скидывая одеяло. Немедленно в голову ударяет боль, и она хватается за голову и осторожно сползает назад, ложась на спину и издав легкий стон. Госпожа наставница. Рядом появляется Кайсеки, и тот же отводит глаза в сторону. Госпожа наставница, что случилось? Где береговая охрана? Нам удалось уйти от них, спрашивает она тихим голосом, стараясь не шевелиться, чтобы не спровоцировать новую вспышку боли. Тело болит, ломит все суставы, внутренности жжет, как на медленном огне. Не извольте беспокоиться, госпожа наставница. «Вы же сломали все мачты на их кораблях, а флагман сам отстал, как увидел ваши разрушительные заклинания. Капитан Шор распорядился выделить вам свою каюту, чтобы вы отдохнули. И тут господин Эссей с вами поговорить хочет». «Поговорить?» «Меньше всего сейчас она хотела разговаривать. Больше всего сейчас она хотела лечь и умереть». У нее раскалывалась голова. Такое ощущение... Будто князь демонов господин Яма самолично вколачивал ей в темечко раскаленное долото, без стеснения орудая им из стороны в сторону. Как будто он же вставил по длинной такой же раскаленной отвертке в каждый ее сустав и медленно прокручивал, завинчивая только ему известные гайки. А еще ее тошнило, буквально выворачивало наизнанку. Вот, заботливый койсеки поднес ей чашку с теплой водой. подняв ей голову и почему-то тыча этой чашкой в нос. Она чуть запрокинула голову и отпила из чашки. Ее тут же вырвало, благо Кайсеки успел подставить какой-то медный тазик. Она откинулась назад и тяжело задышала. Кайсеки убрал тазик и, отвернувшись в сторону, поправил на ней одеяло. «Я могу сказать, что вам худо, и он уйдет», — сказал Кайсеки. и она повернула голову, изучая его взглядом. «Худой, слишком худой, загорелый, глаза темные, в них беспокойство за неё. На секунду она вдруг почувствовала легкий укол совести за тот раз, когда она на него эссея натравила. Бедняга потом неделю прихрамывал. «Не нужно», – сказала она, – «пусть зайдет». «Как скажете, госпожа наставница». Склонился в поклоне Кайсеки и убрался прочь. Она подумала, что вот будь на его месте Лидзян, так послала бы всех посетителей лесом, а самой Сяо Тай приказала бы лежать и не отсвечивать. Но Лидзян рядом нет. Так что... Старшая сестра Сяо. Рядом с ее кроватью появился Иссей. Лицо серьезное, сосредоточенное. Он вынимает меч из-за пояса и пристраивает рядом, садясь на стул. Иссей. Она слегка наклоняет голову. Это максимум, на что она сейчас способна. Все же, что это с ней? Истощение всейцы? Нет, она такое уже проходила. Совсем другие симптомы. А это? Ты, оказывается, заклинательница, а не мечник. Говорит он и качает головой. Я не буду спрашивать, что с тобой случилось, сестра по мечу. Да ничего со мной не случилось, ворчит она. у меня квест». «Ну да. Лицо Эссея не меняется». «Конечно. С такой силой, как у тебя старшая, ты могла бы сделать себе карьеру при дворе императора, а не наниматься на пиратский корабль в абордажную команду. Сегодня ты остановила два корабля береговой охраны, пробила их щиты и даже потопила один из них». «Даже потопила?» «Она не помнит. Да и...» Грохот от преодоления снарядами звукового барьера, яркие вспышки колец ускорителей, она и не видела ничего толком. «Пробить щит на флагмане ты не сумела. Он отстал, потому что один из кораблей стал тонуть. Флагман остановился, чтобы помочь тонущим», отвечает Эссей. «Однако, учитывая, кто именно был на флагмане, вряд ли ты смогла бы пробить его щиты. Лейтенант Фудзин Это морская легенда. Его два призыва и личная сила – причина, по которой никто из пиратов не осмеливается связываться с береговой охраной. Даже четыре короля. «Однако», – говорит она, чувствуя, как во рту скапливается жалчь. «Иссей, будь добр, передай мне этот тазик, на случай, если меня снова вырвет. Спасибо». «Ты переборщила с пылью», – вздыхает Иссей. «Понимаю, что это придает тебе сил, но даже вдыхать пыль без меры уже может быть опасно, а ты ее горстями ешь». «Выхода иного не было». Бурчит она, чувствуя жуткий соблазн позвать кайсеки и потребовать коробочку с коричневыми горошинками. «Вдруг да поможет. Я слышал, что те, кто в состоянии переваривать дикую цы, могут втирать пыль в десна и забываться приятными снами». Но у них со временем притупляется чувствительность к ней, и им приходится втирать все больше и большее количество, пока они не теряют человеческий облик и не становятся Грогги». Сообщает Эссей. «Я и сам порой курю пыль. Да все приличные люди это делают. Но ты, ты потребляешь ее без меры, старшая. Это может повредить твоему здоровью. Да без балды. Криво усмехается она. А то я не знаю». «Но я пришел не для того, чтобы обсуждать твое здоровье. Ты сама знаешь себе меру». Пожимает он плечами. «Я пришел, чтобы помочь тебе». «Помочь? В чем?» Старшая сестра И Иссей наклонился вперед и откашлялся. Отвел глаза в сторону и начал говорить. Он сказал, что как только понял, что она на самом деле заклинатель, так сразу же решил, что она двойной агент». потому что никакого смысла в том, чтобы скрывать свои умения, нет. Тут на юге все наоборот, стараются показать себя больше, чем есть, блеснуть своими умениями и знаниями. Ведь это верный путь наверх, к статусу и богатству. Если заклинатель скрывает свой уровень, прикидываясь мечником, к тому может быть только одна причина. Заклинатель не хочет, чтобы его узнали. «Кто же у нас скрывается под личинами?» «Правильно, либо имперские шпионы, либо повстанцы из кулака белого лотоса. И от тех, и от других ничего хорошего не жди». Потому он и решил надавить на ее подручного, Кайсеки. «Погоди-ка, она даже привстала на локте». «То есть, пока я тут без сознания валялась, ты беднягу пытал?» «Твоего слугу даже пытать не нужно», — слегка поморщился Иссей. «Он у тебя слишком болтливый». «Все-таки зря его не покалечила в тот раз», — вздохнула она, кидывая Иссе взглядом. «Она все еще слабая, слишком слабая. Но и Иссе отложил свой меч в сторону. Если она рванет за клинком, хотя у него все еще выкидзаши за поясом, он успеет выхватить короткий клинок, а на таком расстоянии орудовать им даже сподручнее». Она села в кровати. подтянув ноги под себя, поискала внутри силы, разочаровалась. Если сейчас ей придется драться с Сэем, который только что узнал от этого болтуна Кайсеки, что она записалась в пираты только для того, чтобы убивать пиратов, это будет очень грязная схватка. И, наверное, короткая. Она видела Эссея в деле. И если на пике своей формы он не представлял ей угрозы, то сейчас... У нее даже руки тряслись, как у алкоголика, после трех дней за с утра. Но она все равно так просто не сдастся. Старшая сестра Сяо, не надо. Поднимает руку сей и медленно тянется за выкидзаши, вытаскивает его из-за пояса в ножнах и кладет на кровать ей под руку. Вот, если тебе так будет спокойней. Еще как будет. Она тут же берет выкидзаши, вынимает его из ножен и направляет острие в сторону Иссея. Продолжай, мечник. Как я уже говорил, я знаю о твоем квесте, сестра по мечу, и я понимаю, что отказаться от клятвы данной небу ты не можешь. Ты человек чести, и я понимаю, как тебе сегодня было трудно, и что ты пошла на это ради всей команды. Прошу прощения, что? Она нахмурилась, на мгновение даже забыв, отерзающей ее головной боли и тошноте. «Ты о чем?» «Можешь не отрицать этого, старшая сестра. Я видел все на твоем лице. Обычно ты бесстрастна или же улыбаешься. Но, едва увидев паруса заклятого врага своего, на секунду ты не справилась с эмоциями». «Моего заклятого врага?» Она все еще не понимала. «Лейтенанта Фудзина. Кайсеки мне все рассказал». О набеге на остров Таохуа, о твоей клятве отомстить и о том, что ты ищешь женщин из рода Су в публичных домах. Слава Гуань-Инь, что ты не имперский шпион и не агент секты Кулаки Белого Лотоса. Месть – это понятно, месть – это достойно». И Сей позволяет себе намек на улыбку. «И я такой же. У меня есть свой квест, сестра Сяо». «Так...» Она собирается, ерзая на кровати и садясь поудобнее. А с этого момента подробнее. С чего ты взял, что лейтенант Фудзин и его береговая охрана – мои заклятые враги? Две недели назад Фудзин выставил на аукцион золотого треугольника огромную черную жемчужину дракона. Никто тогда не знал, откуда он достал такое сокровище. И да, незадолго до этого... Пропали несколько купцов из торговой гильдии, которые обычно скупали жемчуг, кораллы и чернильный секрет кракенов. «Все это знают», – отвечает Эссей. «И ты это знаешь тоже. Сегодня у тебя имелась возможность отомстить. Но если бы ты приняла бой на воде, наш корабль однозначно потонул бы. Капитан Шо не знает об этом. Твой секрет останется в моем сердце». «Но именно поэтому я и пришел поблагодарить тебя и предложить помощь в осуществлении твоего квеста». «Очуметь», — говорит она, опуская клинок. «То есть вот такая я благородная?» «Это достойный поступок. Боюсь, я бы так не сделал», — печально кивает Иссей. «И почему Кайсеки тысячу всяких сплетен знает, а про это мне ничего не сказал? Чёртов болтун!» Она вкладывает выкидзаша в ножны и протягивает клинок мечнику. «Так значит, между мной и вами нет никакой вражды и незаконченных дел? А ты хитрый лис эссей». «Никакой хитрости, старшая сестра. Я всего лишь поражаюсь вашей мудрости и благородству». Склоняется тот в поклоне. «Ну да, ну да. Ты же видишь, что я ни черта не знала. Я не благородная, а глупая. Черт!» «Наверное, нужно было просто кого-то из ваших в углу прижать и расспросить». «Тогда бы мы стали врагами. А так все вышло к обоюдной пользе», – отвечает Эссей. «И с твоей силой мы сможем нанести поражение Фудзину. Нужно только собрать достаточно сил. Если ты сможешь действовать, как сегодня, мы обязательно победим. Только сперва...» предлагаю посетить лодку «Цветущий сад госпожи Фу» и навести справки там, чтобы у старшей сестры не было подозрений, что я просто хочу отвести ее гнев от себя и своих людей». «Ты очень много знаешь, Эссей». «Я всего лишь скромный мечник», отвечает тот и встает, клоняясь. «Поправляйтесь, старшая сестра. Я попрошу лекаря зайти к вам снова».